Глава вторая Я жаждал освободиться, сколько себя помню. Стремление не оригинальное все невольники бредят свободой. Только у меня, в отличие от остальных обреченных Локлису, имелись шансы, или, по крайней мере, мне так казалось. Я был необычным ребенком. Речью овладел прежде, чем умением ходить, но все больше помалкивал, приглядывался да запоминал. Каждое произнесенное при мне слово становилось не набором звуков, а визуальным образом. Я воспринимал речь как очередность картинок, причем цветных, с четкими контурами и определенной фактурой. И эти картинки западали мне в память. Таков был мой дар — воспроизводить образы, облекать их в словесные оболочки. К пяти годам я мог, раз прослушав, воспроизвести песню полевых работников со всеми ее восклицаниями и повторами, да еще и импровизировать Взрослые только глаза таращили. Каждая тварь носила у меня собственное имя, придуманное в зависимости от дня и часа, обстоятельств и занятия, за которым я застал то или иное живое существо. Так одна лань могла зваться весенней травкой, а другая — сломанной дубовой веточкой. То же самое со стаей собак. Взрослые остерегали меня от этой стаи, но в моем представлении стая распадалась на отдельных особей, поименованных согласно индивидуальным особенностям, запертым в сознании. Пусть даже я и видел ту или иную собаку лишь один раз. И собаки, и леди, и джентльмены, все они были разные, все имели право на закуток в моем мозгу. Не приходилось рассказывать мне что-то дважды. Хэнк Пауэрс плакал три часа, когда у него родилась дочь. Люсиль Симс из материнского повседневного платья сшила себе наряд к Рождеству. Джонни Блэквелл проткнул ножом собственного брата. Эта информация, раз впечатавшись в мою память, не подлежала вытравливанию. Я помнил поименно всех предков Горацио Коллинза и не запнулся бы, перечисляя усадьбы графства Ильм, в которых эти предки появились на свет. А сложная родословная Джейн Джексон, бесчисленные поколения, повторяющиеся имена бабок, прабабок, прапрабабок, поместья на Атлантическом побережье, их все хранила моя память. Вот почему в утробе гус реки, лицом к лицу со смертью, я отлично помнил. Это... Не первое мое паломничество к синей двери. Такое уже случалось. Давно, на завтра после того, как продали маму. Мне тогда было девять. В то холодное зимнее утро я проснулся с осознанием. Мама для меня потеряна. От нее не осталось образа, ни единой картинки, ни единого прощального словечка. Все воспоминания о маме были из вторых и третьих рук. Даже о том, что она увезена навсегда, я знал о других приневоленных. Информация получалась вроде общеизвестных фактов, например, о львах. Они где в Африке живут, я ни одного не видал, а не сомневаюсь. Напрасно и отужился. Разум подсовывал только жалкие ошметки воспоминаний. Крики и мольбы, причем умоляли меня. Еще запах конюшни. Правда, был среди образов и один визуальный. Река, длинный отрезок реки. Меня затрясло. Любому ребенку без матери худо на физическом уровне, но в моем случае имело место состояние иного рода. Страх маленького человека, для которого бесчисленные «вчера» не подернутая плесенью муть, а свежие ручьи «наклоняйся, да пей». И вот я проснулся, а перед глазами только тени, а в ушах только стоны. Выбраться отсюда, скорее. Это была не мысль, это было ощущение, боль. брешь в сердце выдранный с мясом кусок плоти уверенность в непредотвратимости маму увели я должен следовать за ней я влез в штаны и рубаху из мешковины надел свою черную куртку зашнуровал башмаки я шагнул за порог передо мной лежала улица пространство между двумя длинными рядами хижин в них жили приневоленные к табачной плантации ледяной ветер швырнул мне в лицо пригоршню пыли было воскресенье С Рождества минуло две недели. До рассвета оставалось всего ничего. Светила луна, попыхивали дымки очагов. Пьяно раскачивались под ветром голые деревья, что подступили к хижинам с тылу. Будь тогда лето, улица давно бы уже проснулась, шла бы полным ходом работа в огородиках. Люди дергали бы морковь и щипали салат, собирали бы куриные яйца для обмена, а то и для продажи в господский дом. Лем и старшие ребята спешили бы к реке с удочками, сверкая улыбками. Крикнули бы мне нестройным хором «Айда с нами! Хай!» Рабелла и ее брат Джек оба заспанные чертили бы меж двух хижин круг для игры в шарики. Фина, главная склочница на всей улице, мила бы свой двор, выбивала ветхий половик, закатывала бы глаза и прищелкивала языком, осуждая детскую беззаботность. Но была зима. вергинская зима, когда вся кто в здравом рассудке сидит дома, кочегу поближе. Никто мне не встретился на улице, никто не выглянул из-за двери, не схватил меня за руку, не отшлепал, не крикнул «Ну куда ж тебе нелегкое несет? Хай!» «Наверную погибель! И где твоя мама?» Тропка, петляя, поднималась на холм, щетинившийся лесом. Я замедлил шаги, только миновав жилище босса харлома Задумался, не он ли руку приложил. Харун, типичный представитель белой рвани, заправлял лаклесской плантацией и, по собственному усмотрению, устраивал такого рода сделки. Примечание. Белая рвань, укоренившееся название социальной группы, белые бедняки, презираемые равно белыми богачами и чернокожими невольниками, особенно теми из последних, что работали в господских домах. дейси его жена, хозяйничала в господском доме. Я принялся ворошить обрывки воспоминаний, однако босса Харлана не обнаружил. Я видел поилку для лошадей. Я чувствовал запах конюшни, значит, туда мне и надо. Там ждет меня нечто пока безымянное, связанное с мамой. Возможно, я открою тайную тропу, которая приведет меня к маме. Ежесть на зимнем ветру среди леса. Я вновь оказался окружен какофонией голосов. Теперь их число умножилось, и вновь память подсунула картинку. Лошадиная поилка. Я бросился бежать. Я бежал во всю мочь коротких своих ножонок. Конюшня. Скорее добраться до конюшни. От этого зависит все, весь мой мир, целая жизнь. я достиг белых деревянных дверей. Я дергал движку пока двери не распахнулись, свалив меня на землю. Тотчас поднявшись, я ринулся в конюшню. Все, как привиделось. Вот лошади, вот поилка. Я подходил к лошадям по очереди, вглядывался им в глаза. Лошади в ответ глупо моргали. Тогда я склонился над поилкой, уставился в чернильную воду. Голоса зазвучали снова. Кто-то взывал ко мне, от этой мольбы в лохане стали возникать образы. Я видел приневоленных что некогда жили на улице, а потом сгинули. Из чернильной глубины поднялся синий туман, словно подсвеченный изнутри, и этот свет с усилием потащил меня в воду. Потолок конюшни стал таять, совсем как много лет спустя мост. Я сообразил — вот она, тайная тропка. Вот что значил сон. Вот каким образом я перемещусь из Локлеса в мамины объятия. Но синий свет разжижился, и я увидел не маму, а потолочные балки нашей с ней старой хижины, той, которую я покинул всего несколько минут назад. Я лежал на полу лицом вверх. Дернулся подняться, но руки и ноги, неестественно тяжелые, словно от кандалов, не слушались меня. Кое-как я все же дополз до веревочной койки, которая у нас была одна на двоих. И матрасы, вся комната еще пахли мамой, пряно, резко. В закоуках разума я пытался взять мамин след, но даром, что все повороты и тупики моей коротенькой жизни лежали передо мной ярко освещенные, мама витала в них клочком тумана, стройкой дыма, а никак не человеком. Тщетно я вспоминал ее лицо. Отчаявшись, переключился на руки, на ладони. Нет, все равно только дым. Даже мамины ласки и нахлобучки оборачивались дымом. из подлоскутного одеяла памяти мама переместилась в холодную библиотеку фактов. Я уснул, а далеко за полдень с четким осознанием собственного одиночества. Детей вроде меня, внезапно осиротевших, оставленных на милость стихий, В Локлисе было немало. Я на них насмотрелся. Одни впадали в бессильное буйство, другие в ступор, одни плакали днями, неделями, месяцами, другие черствели с поразительной быстротой за счет того, что запрещали себе думать и помнить. Как хирург, обнаружив гангрену, принимает решение о немедленной ампутации, так и мои маленькие товарищи по несчастью открещивались от самых дорогих воспоминаний. Вот почему и я тем воскресным днем поднялся с веревочной кровати, подтянул штаны и пошел к складскому помещению получать ежедневный паек, меру кукурузной муки и фунт солонины. Я приволок харчей в хижину, да только сам в ней не остался. Нет, я собрал мраморные шарики, которые заодно с пайком и одеждой, что было на мне, составляли все мое имущество, и направился к Фининому жилищу. Жилище побольше прочих, что стояло чуть подаль в самом конце улицы. Даром, что улица считалась общей территорией, фина избегала там задерживаться. Не судачила с соседками, не сплетничала, не пела песен. Отработает на плантации и в дом. Если мы, ребята, затевали шумную игру недостаточно далеко от ее хижины, фина могла выбронить нас, а то и шугнуть, выросши перед нами неожиданно, как из-под земли. Взор дикий, в костлявых руках помело, ну, чисто ведьма. Другая женщина за такое подверглась бы всеобщему осуждению. Но о Фине я слыхал, что она не всегда была такова, что знала другую жизнь. И в той жизни, которая протекала здесь же, на улице, Фина не только нежно любила собственных пятерых детей, но и привечала каждого малыша. Только это было давно, в эпоху, которой я не помнил. Детей Фина потеряла одного за другим. О чем я думал, стоя у нее под дверью в обнимку с мешком кукурузной муки, со шматом солонины под мышкой? Определенно, на улице нашлась бы семья, да не одна, готовая меня приютить, не делать различий между родными ребятишками и мной, осиротевшим. А вот понять мою боль, пока еще аморфную, могла только Фина. Даже когда она замахивалась по мелом, я чувствовал, так проявляется глубина ее страданий. Ее гнев был праведен, и она, в отличие от остальных преневоленных, его не душила. Не самой склочной в Локлисе она была, самой честной. Я постучался. Ответа не последовало. Ноги зябли, я толкнул дверь и вошел. И положил припасы на пол, и забрался по лестнице. Нет, не на чердак. Чердаки в хижинах не предполагаются. Она и таки настил под потолком для хранения разной утвари. Я растянулся на настиле и стал ждать. Вскоре вошла фина подняла голову и по обыкновению нахмурилась. Однако затем она шагнула к очагу, развела огонь... Достала с полки сковородку и через несколько минут в хижине запахла жареной солониной и лепешками, испеченными в зале. Фина поглядела вверх и буркнула. «Хочешь есть? Давай, слазь!» Лишь через полтора года жизни с Финой я узнал, откуда в ней ярость. Однажды, теплой летней ночью, меня разбудили стоны. Спальным местом не служил все тот же настил с тюфиком. А Фина во сне. — Все хорошо, Джон, все хорошо, — повторяла она, причем с такой ясностью, что я сначала решил, этот самый Джон реален и находится внизу. Однако Финна лежала на своей койке и определенно спала. Я привык не вмешиваться, когда фину одолевали воспоминания. Но на сей раз мне показалось, следует спуститься и разбудить ее. Я полез вниз. — Говорю тебе, все хорошо, Джон, все хорошо, — стонала Финна. Я коснулся ее плеча. Я тряс ее, пока она не отреагировала дрожью пробуждения. Она резко села и принялась озираться, не понимая, где находится. Затем ее глаза сузились, взгляд стал пронзительным. За полтора года у меня выработались механизмы защиты перед Фининой яростью. Да и, к слову, самая ярость теперь проявлялась реже. Наверное, мое присутствие способствовало заживлению старых ран. Так, по крайней мере, я воображал. Степень моего заблуждения сделалась ясна уже в следующий миг. «Проваливай ко всем чертям!» — взвизгнула Фина. «Крысеныш поганый! Прочь отсюда, кому сказала!» Я повиновался. Рассвет был близок. Солнце готовилось изжелтить древесные верхушки. Я побрел к нашей с мамой старой хижине, притулился на пороге и так сидел, пока не настало время для работы. Мне исполнилось одиннадцать. Для своих лет я был невысок и хрупок, но никаких исключений на плантации не делалось, работали все. В мои обязанности входило штукатурить хижины и заделывать щели. Летом я орудовал мотыгой в поле, осенью вместе с остальными развешивал на просушку табачные листья. Еще ставил селки и рыбачил. Еще обихаживал огородик, который раньше обихаживала мама. А в знойные дни, каким обещал стать и день наступающий, я с другими ребятами таскал воду для полевых работников. Очередь к колодцу длинная, до самого холма. Выстоять ее, набрать ведро воды и бегом на поле. Колокол объявил о конце рабочего дня, однако я не вернулся к Фине в хижину. Я спрятался в лесу и стал наблюдать. На улице царило обычное вечернее оживление, но мой взгляд был прикован к Фининому порогу. Каждые двадцать минут Финна выходила и озиралась, словно ждала гостя. Было уже поздно, когда я прокрался в хижину. Финна сидела на стуле подле кровати. На столе стояли две чистые миски. Значит, она без меня не ужинала. Мы вместе поели. Я собрался уже лезть наверх, но тут Финна прохрипела. — Джон, то бишь Большой Джон, это муж мой. Он помер. Лихорадка его забрала. — Да ты верно слыхал? — Я подумала, надо бы на тебе кое-чего про меня узнать, какая у меня была жизнь. Она помолчала, глядя на уголья, что неумолимо догорали в очаге. Я себе говорю, не ропщи, Фина, потому смерть, она дело обычное, особливо тут, на плантации. Да только та смерть, которая из смерти моего большого Джона произошла на другого сорта. Убийство это было, вот что я тебе скажу. На улице все давно стихло, доносился только стрекот ночных насекомых. Дверь стояла настежь, в хижину то и дело врывался июльский ветерок. Финна потянулась за курительной трубкой, продолжала попыхивая. — Большой Джон, он у меня был надсмотрщик. Ты знаешь, кто это такой, а? — Знаю, это который в поле, над всеми главный. — Вот именно. Джона моего поставили управлять остальными на плантации. Не потому, что он лютовал, как эта скотина Харлан, а за великий ум. «Джон, он умнее всех белых был вместе взятых. Да что там? Белые от него зависели. Плантация табачная. Это тебе не просто земля, Хай. Это сердце Локлиса. Ты всюду бегаешь. Видал, небось, какие тут богатства. Чем белые владеют?» «Еще бы. Имение Локлис занимало тысячи акров, простиралось до самых гор. Я любил улизнуть с плантацией обследовать окрестности». Помимо табака в локлесе выращивали персики, целые сады золотых персиков, а еще пшеницу, как она волновалась под летним ветром. Как помахивали желтыми плюмажами кукурузные початки, какие на лугах паслись тучные коровы, как спорилось дело у кузнецов и плотников, сколько было устроено ледников для молока и масла, какая сирень, какие ландыши благоухали возле господского дома. и что зрачительная рука расчертила эти земли, отведя на каждую культуру ровно столько, сколько потребно, явив блестящее владение прикладной геометрией, которого я не мог осмыслить своим детским умишкам. «Красота, да и только!» — говорила между тем Фина. А знаешь, с чего все началось? С табака, мальчик. Вот с этого самого, который в трубку мою набит. Большой Джон, он был всему голова. Никто столько не знал про табак, сколько мой Джон. Как гусениц рогатых извести. Ну, этих, из которых бражники выводятся. Какой лист оторвать, а какой оставить, чтоб золотился. Белые уважали его, Джона моего. он даже дом у нас, видишь, насколько больше прочих. Мы не чванились, нет, такого за нами не водилось. Наоборот, помогали другим, еду давали, у кого не хватало. Джон, бывало, скажет, ступай, жена, снеси мучицы тем-то и тем-то. Финна помолчала, выпустила пару дымных колечек. Светляки кружились над нами, подчеркивая июльскую тьму. Я его любила, да помер он, и все сразу разладилось. Урожай в тот год собрали вовсе никудышный, прежде такого не бывало. На другой год снова, и на третий... Говорят, Джон, даже если бы выжил, плантацию бы не спас. Это земля, Хай. Сама земля белым мстит, потому что они ее истощили, измучили жадностью своей. Покуда еще есть в Виргинии красные земли. Да недолго осталось. Скоро будет здесь один песок, это всякому ясно. Словом, как овдовела я, так проклятие и начало действовать. Я проклята, Хай, и ты проклят. «Взять Эмму, тетку твою, взять твою маму, я их помню, Хай, двух сестер эму с Розой». Души друг в дружке не чаяли, а плясали как. Я все помню, и ты тоже помни, только посмей забыть. Знаю, оно больно, да так надо, хай, надо помнить, мальчик. Я молчал, придавленный внезапным осознанием, ибо я уже забыл. Уже. Так скоро. Мне-то вовек моих малюток не забыть, — продолжала Фина. Их всех забрали, всех пятерых, продали с остальными здешними, будто гоксхиды какие. Примечание. Стандартная бочка «Гоксхед» вмещала примерно 450 килограммов табака. Некоторое время Фина сидела понурившись, закрыв лоб ладонями. Наконец подняла голову. По щекам текли слезы. «Когда это случилось, я день и ночь кляла Джона. Думала, останься он жив, детей бы не отняли. Не потому даже, что он бы разорение на плантации не допустил. Нет, тут другое. У Джона духу достало бы за детей вступиться». Сама не смогла, не посмела. — Ты про меня довольно худого слыхал, мальчик. Да только ты и другое знаешь. У старой Фины в самой середке трещина. Вот что ты просек. Ну и я, когда ты в дом ко мне забрался, просекла. У тебя в середке такая же точно трещина. Потому ты меня и выбрал. Неразумением, очутьем, как звереныш. Фина поднялась, стала прибираться. Я полез на настил. «Хай — Хай! Я обернулся. фина буравила меня взглядом. — Да, мэм, я тебе, мать, не заменю, мальчик. Я не твоя мама, Роза. Она красивая была и добрая. Ух, какая добрая! Я мало к кому привязываюсь, а к ней вот привязалась, потому что Роза не сплетничала, в чужие дела нос не совала. Словом, я ей замена негодящая. Но ты, мальчик, меня выбрал. Я понимаю, хочу, чтоб ты знал, старая фина все понимает. В тот вечер я долго не мог заснуть. Глядел на потолочные балки, мысленно повторял Финины слова. Красивая женщина с добрым сердцем, не сплетничала, не лезла в свое дело. Я прибавил характеристику к тем обрывкам сведений, что уже получил от других обитателей улицы. Финна и не подозревала, какую ценность представляла для меня каждая крошечная деталька маминого портрета. С годами я сложил детальки вместе. Я даже стал видеть сны о маме. Только она, в отличие от Большого Джона в Фининых снах, являлась дымком, смутным, бестелесным. Ну а мой отец, как насчет него? Я очень рано узнал, что отец и хозяин Локлиса одно лицо. Ни мама, ни он сам не делали тайны из этого факта. Время от времени я видел отца в седле, объезжающим свои владения. Поймав мой взгляд, он неизменно касался шляпы кончиками пальцев, дескать, здравствуй. Я знал также, что именно отец продал маму, Фина регулярно напоминала. Но я был мальчишкой, а потому видел в хозяине Локлиса то, что любой мальчишка видит в своем отце. А именно модель собственной, весьма вероятной, будущности. Вдобавок, я как раз начал постигать сколь широка и глубока пропасть между господами и невольниками. Невольники вкалывали, не зная ничего, кроме гряд, табачных листьев и гоксхедов, до гробовой доски надрывали спины, надрывали сердца. Господа они снисходили даже до появления на плантации Их жизнь текла в блаженной праздности, средоточием кое и были особняки, подобные тому, что венчал владение моего отца великолепный Локлис. Естественно, глядя на отца, я видел не человека, а символ иной жизни, где роскошь привычна, а пиршество следует одно за другим. Я знал о наличии у меня брата, мальчика чуть старше. Думал, пока я убиваюсь на плантации, брат мой жирует в особняке. А по какому такому закону произведена эта сортировка? Меня к преневоленным, его к виргинской знать. Мне бы только случай представился. Уж я бы продемонстрировал, на что способен. Вот какие чувства вполне оформились во мне к тому роковому воскресенью, когда на улице появился мой отец. Финна была в недурном расположении духа. Разумеется, по ее собственной шкале настроений. Сидела на пороге, не хмурилась и не шпыняла ребятишек, если им, увлеченным игрой, случалось оказаться в непосредственной близости от хижины. Фина пела песню. Примечание. «Oh, Lord, Trouble So Hard». Автор ссылается на песню «Яркий пример афроамериканского фольклора», которая легла в основу известного ремикса Моби «Нейчерал Блюз». «Господи, Боже мой, как тяжело! Господи, Боже мой, как тяжело! Сердце-то кровушкой все и зашло! Господи, Боже мой, как тяжело!» Я подтягивал. За куплетом о тяжести полевых работ следовал куплет о боли, связанный с пустыми надеждами, далее о недостижимости свободы. Песня представляла собой диалог. Я подражал погонщику рабов, когда он велит не отлынивать, Ответную же реплику невольника всякий раз исполнял по-новому, копируя одного за другим обитателей улицы. Сами они собрались тут же. Они мне хлопали, их довольство возрастало по мере продвижения песни, и вот уже каждый из них охвачен, задействован в диалоге, каждый прозвучал. Впрочем, сам я смотрел не на них, а на белого всадника. Жеребец по кличке Лидер Теннесси приплясывал под его седлом. Шляпа была надвинута на самые брови, а подскакал он к нам, явно привлеченный моим концертом. То был мой отец. Он снял шляпу, достал из кармана платок, со лба водворил шляпу на место, снова полез в карман, что-то вынул и бросил мне. Я же, не сводя с него глаз, поймал подачку одной рукой. Но и поймав, я не отпустил его взгляд. Так я стоял целое долгое мгновение, и спиной чувствовал, невольники напряглись. Они боятся, как бы моя дерзость не навлекла на них гнев Харлана. Однако мой отец продолжал улыбаться. Наконец он кивнул мне и развернул коня. Сзади выдохнули. Я ретировался в хижину, залез на настил. Только теперь я посмел рассмотреть подачку. Медяк с зазубренными краями, с портретом белого мужчины на одной стороне и козлом на другой. Я долго водил пальцем по зазубренкам и мне казалось, вот он, мой талисман. Мой пропуск, мой билет в один конец с плантацией, да и с улицы тоже. Все случилось буквально на завтра, поздно вечером. Мы с Финой уже поели, я лежал на настиле. В щель мне были видны трое — Фина, босс Харлан и его жена Дейси. Харлан что-то внушал Фине приглушенным голосом. Меня трясло от страха. Сам я ни разу не видел босса Харлана в гневе, но истории наслушался. В частности, харлом убил невольника только за то, что бедняга перепутал мотыги, взял не свою. Дэйси была не лучше. Говорили, она отхлестала одну девушку-молочницу кнутом, которым лошадей погоняют. фина внимала этим двоим молча, глядя в пол, периодически кивая. А когда они ушли, велела мне спуститься. Ни слова не произнося, Финна повела меня в поле, где нас не могли подслушать. Дело шло к полуночи. Духота нехотя уступала сыроватой прохладе. Я воображал, будто знаю, что грядет в скором будущем. Я поеживался от предвкушения, и стрекот травяной мелюзги, шорохи и шелест, и весь этот ночной многоголосый хор казалось мне вещает о моем грандиозном будущем. — Хайрам, я знаю, ты все примечаешь, — заговорила Фина. — Каждому тут в Локлисе приходится туго, но ты справляешься получше взрослых. Только теперь, мальчик, будет куда труднее. «Да, мэм. Эти двое белых приходили сказать, больше тебе в поле не надо. Тебя в дом берут. В господский дом, мальчик. Да только они, которые в доме чужие. Ты подевоображаешь, будто там семья твоя? Как бы не так. Не забывайся, не заносись, слышишь? Я с тобой переселяюсь. Ты вчера представлял сильно бойко, вот и накликал на себя. Да и на меня старую заодно. Думаешь, мне там лучше будет? Думаешь, спасаешь меня из убожества?» Нет, говорю тебе, не спас ты меня, а под господский надзор подставил. Тут, на улице, мы дома. Можем потолковать, можем посмеяться. Правда, ты не видал, чтобы я смеялась или языком чесала. Ну да не в этом дело. Главное, над нами тут надзору нет. Не бог весть, какая благодать. Но все ж таки, в господском доме другие порядки. Ходи с оглядкой. Оглядка, она лишняя не бывает. Помни, что я сказала, они белые. «Тебе не родня, ни семья. Взять меня, мальчик. Я тебе не кровная, а все ж мать. А белый господин, который вчера на лошади прискакал, он, да, он по крови отец твой, а на самом деле нет. Вот и смекай, мальчик». Финна пыталась предостеречь меня, чтоб не обольщался. Напрасно. В те времена я памятью был силен, а до мудрости не дорос. Вот почему, когда наутро за нами явился Роско, добряк дворецкий, Мне изрядных усилий стоило скрыть радость от Фины. Мы двинулись вверх по холму, мы удалялись от табачной плантации. И я старался не слушать, не слышать песню преневоленных. Как предстанешь пред Господом, душу мою вспомяни. Там-то, в кущах тарайских райских мгновенья, здесь долгие дни. Ей душе моей мыкать, так ты уж ее вспомяни. Вот и песня смолкла, рассеянная расстоянием. Мы прошли пшеничное поле, пересекли лужайку, миновали цветники, и передо мной на холме засверкал, подобно самому солнцу, господский, он же отцовский дом. Я увидел каменные колонны, галерею, еще через несколько шагов верообразное окно над парадной дверью. Какое великолепие! И все мое! Мысль пронзила меня, подобно электрическому разряду. Кровь хозяина течет в моих жилах, пусть как кто-нибудь это оспорит. Значит, я сам хозяин. И я был прав, только не в том смысле, в каком воображал. Роско оглянулся на меня и, вероятно, по моему лицу, по блеску в глазах прочел мои чувства, потому что не без ехидства бросил. Нам сюда. И повел нас прочь от колонн, от галереи, вниз. Все вниз к основанию холма, который служил дому дополнительным фундаментом. В нем, в этом фундаменте, была узкая дверца. Мы вступили в подземелье, в коридор, куда открывалось множество дверей. Из них появлялись люди. «Привет, Фаина! Привет, Роско!» Шли, каждый со своим заданием, исчезали в многочисленных ответвлениях лабиринта. Мы были под землей, под господским домом, в муравейнике. Роско остановился перед очередной дверцей, и я вдруг понял, вот здесь мне и жить. В каморке имелись койка, стол, тазик для умывания, ночной горшок и полотенце. Никакого настила. Иными словами, иллюзии, что ты временно предоставлен сам себе. Не было даже окошка. Роско потоптался на пороге, как бы оттесняя меня от входа. Фина почти уронила мешок с пожитками. Взгляд ее был прикован ко мне, я почти слышал, даром, что губы Финины не шевелились. Они белые, тебе не родня, не семья. Впрочем, так продолжалось не больше секунды. Финна внезапно отвела глаза, буркнула. — Его бы так и так забрали. Роско положил ладонь мне на плечо, подтолкнул, повел вроде к выходу, вроде наверх. Мы действительно одолели ряд лестничных ступеней, но уткнулись носами в стену. Роско тронул какой-то невидимый рычажок, и стена поехала в сторону. Мы же вступили из тьмы в просторный зал, ослепительно светлый, с книжными стеллажами от пола до высоченного потолка. Впрочем, нет. Я туда не вступил, я остался на пороге, слишком ошеломленный, чтобы сделать хоть один шаг. Светопад из широких окон, запах терпентинового масла. Сини-золотые узоры персидских ковров, натертые до блеска полы, восхитили меня, но потрясли по-настоящему до ступора книги. Я видел их не впервые. На улице всегда находился кто-нибудь, разумеющий грамоте, хранящий в доме пару старых журналов или песенников. Но чтобы столько книг разом? Чтобы тесненные корешки от пола до потолка, до да со всех четырех сторон? Я старался не шнырять глазами по стеллажам, но знал, что случается с цветными, которые чересчур любопытствуют насчет жизни за пределами штата Виргиния. И в этом-то усилии не таращиться на книге, мой взгляд переместился на отца. Без сюртука, в одном жилете и сорочке он наблюдал за мною и за дворецким из угла. Осмелев, я чуть повернул голову. Оказалось, в зале отец не один. Мальчик постарше меня, белый, стоял поодаль. Полагаю, тут вмешался голос крови. Я тотчас понял, что мальчик мой брат». Отец чуть повел рукой, и Роско безошибочно прочел в этом жесте распоряжение удалиться. Он по-военному развернулся на пятках и вышел, и стена сомкнулась за ним. Я остался с отцом, Хауэлом Уокером, и с братом. Оба глядели на меня в испытывающем молчании. Я сунул руку в карман, нащупал даренный медяк, стал водить пальцем по шероховатому ребру.